Глава вторая Первое, на что я обратил внимание, я стал реально лучше слышать. То тут, то там гремели выстрелы, символизирующие сопротивление охранников данного заведения. Крики доносились вообще отовсюду, из-за чего было сложно понять, куда именно нужно бежать. Но помимо криков было что-то еще. Какое-то урчание, рычание, монстры. Они были везде и всюду. Потом, когда я неосознанно вытащил руку из сохранившейся туши монстра, я осмотрел свое тело. Никаких внешних признаков изменений не было. Тело оставалось таким же, каким и было ранее. Легкий рельеф мышц — ничего лишнего. Ну, кроме левой руки. Она уже привычно мне выглядела как лапа монстра. Хотя можно в любой момент вернуть ей прежний облик — Но «Это не то, чем мне сейчас необходимо заниматься. Если еще нужные мне цели не покинули здание, то их необходимо найти». Подойдя к трупу, которым, по всей видимости, был один из офицеров службы охраны тюрьмы, я осмотрел его, оторванная и до кости обгрызенная нога, вмятая внутрь грудь, разбитый череп, из-за чего было невозможно распознать лицо, но ну и еще множество травм поменьше». В общем, мужик держался до последнего, пока монстр его просто не пришиб. Чип, старая, словно из прошлого, От того немного странная привычка все равно дает о себе знать. Запустить сканирование трупа, выявить возможность получения необходимой информации о комплексе зданий и о возможности местоположения необходимых целей. Сканирование запущено. Примерное время ожидания — 30 секунд. Заданные 30 секунд пролетели словно миг. По истечении времени мне было необходимо дотронуться пальцем до определенной зоны черепа для возможности подключения к еще функционирующему чипу. С помощью подконтрольного вещества, как гласило описание, была возможность установить контакт и скачать всю необходимую информацию. Когда я сделал это, у меня в одно мгновение отобразилась почти вся карта комплекса зданий, в котором я находился а также рабочие квантовые линии связи, на которые еще можно было подключиться для их прослушивания. Правда, от карты были какие-то обрывки. Все же мозг оказался поврежден, а чип работал за счет мозга. Так что и карта оказалась повреждена. Но ближайшая местность была видна вся, а вот каналы связи... Таких каналов было несколько, но интересовал из всех них меня только один единственный — Командный. Если судить из названия, там общались сугубо командиры данного структурного образования, отвечающие за охрану тюрьмы. Не особо-то они ее хорошо охраняют, но все же лучше, чем ничего. А может, там еще и главного можно услышать. Может быть... Хотя тот лысый хрен, который меня привел к легату, точно должен там быть. Когда я подключился к каналу, в нем висела тишина но словно ощущалось, что кто-то, помимо меня, есть на связи. Или все специально молчат, чтобы что-то выявить, либо просто не имеют лишней возможности для обмена информацией. А может, просто канал редко использовался, и сейчас в нем присутствовали в режиме дежурного приема. Немного вникнув в суть информационного объема, Таким образом, я нащупал базу данных этого канала вместе с примерным планом эвакуации всего руководящего персонала тюрьмы. Без карты мало что было понятно, особенно с учетом того, что именно на самой карте были все пометки. Судя по всему, руководящий персонал сейчас ожидал эвакуации из ангарного отсека для наземного транспорта. А вот пути до этого ангарного отсека я не видел. Сразу же выскочил таймер, показывающий, сколько осталось времени для прибытия пассажирского транспорта. Почти сутки у меня были в запасе, чтобы добраться до цели. Но вот путь... Он был очень извилист и местами заблокирован. И это только те несколько процентов, которые были возле меня. За пределами видимости той карты, которая была мне доступна, путь не прокладывался вообще. Ну и твари кое-где уже успели порушить перегородки, вызвав огромные завалы, разбирать которые времени не было вообще. Проложив маршрут, я встал на ноги и побежал, ориентируясь больше на направление к ангару, как раз-таки на восток, а не на маршрут. Маршрута я просто придерживался. Скорость бега значительно увеличилась, что я сразу заметил. Процентный прирост хоть и не особо большой, но все же ощутимый. Интересно, какой предел у этого прироста? Вернувшись на тот длинный коридор, по которому бежал изначально, я рванул дальше в том же направлении. Что меня удивило, мне не встретился ни один человек, а также я не видел ни единого следа драк. Такое ощущение, словно все специально избегали центрального коридора, чтобы не умереть на нем. Или именно тут произошел первый прорыв. А может... Измененные тьмой монстры уже всех тут сожрали? И вообще, откуда они тут появились? Прорыв, по логике, это если проникли извне. Значит, попутно старик что-то сделал... Что-то внутри? Ведь не верю, что они так быстро распространились на такую огромную территорию. Тут были такие вооруженные железные монстры, что меня просто удивляет сам факт прорыва. Значит, тут не так много охраны. Или они просто не ожидали ударов в спину? Когда я первый раз нарвался на завал, сразу стало понятно, почему за его пределами нет ни единого трупа. Они все были среди груд камней и металла. Десятки тел, кровь которых окрасила завалы в багровый, говорили лишь об одном. Напало что-то нереально страшное и невероятно сильное, раз столько людей было принесено в жертву в чью-то угоду. «Я, кажется, понимаю, чью». Тварям было настолько плевать на рядовой состав, что они были готовы им жертвовать, чтобы спасти свои чертовые, особо ценные тушки. Убью. Всех их убью. Хоть мне бы и пришлось сражаться с этими охранниками, это была бы для них одна смерть. С честью, в бою. Но нет. Их предательски убили свои, в спину. Низко и подло. Этого завала на моей мини-карте изначально не было. Так что маршрут сразу был перестроен с выбором оптимального пути. Ну и я побежал, начав петлять между достаточно большого количества таких же завалов с трупами среди камней. А завалов и следов бит становилось все больше и больше. Странно, что по эту сторону я столкнулся всего с одним человеком и лишь одним монстром. Судя по всему, особенно по следам, одно из нападений как раз шло с этой стороны. Но почему тут нет вообще ни единого трупа, за исключением того офицера? Я ни за что не поверю в то, что все успели убежать. Скорее всего, тут что-то другое. И это другое я. Кажется, что целый блок был выделен под обеспечение моей охраны. Вот и нет трупов. Наконец, найдя нужный проход, я проскочил между грудами камней, наконец пробравшись на ту сторону баррикад. Но картина тут была крайне плачевная. Десятки свеженьких и обгрызенных до блеска костей людей и несколько трупов мутантов, а также сотни нетронутых мертвецов и раненых, которые каким-то образом еще умудрились выжить. Я старался идти так, чтобы ни на что не наступить. Тут живых точно не осталось, даже если в ком-то еще и теплится жизнь. Раны у всех такие, что смерть будет для них подарком. Но я жалеть никого не хотел. Тут лежит только охрана данного комплекса, а значит, эти люди косвенно виновны в том, что произошло со всеми нами. Они нас не жалели, я их жалеть не буду тем более. Поэтому, если я видел человека, который подавал признаки жизни, то моментально его убивал. Лишь один попытался прикрыться руками, а один попытался меня умолять спасти его». «Не... не надо!» — хрипел он. Я стоял перед ним без измененной руки. Была интересная его реакция. «Я... я просто... я...» «Ты просто виноват в том, что столько народа просто так погибло!» Скалившись, говорил я, после чего присел и наклонился к нему. «Ты ничего не делал, хотя мог предотвратить все смерти, как и все те кто лежит вокруг тебя. Но вы просто шестерки. Винтики системы, которые позволили собой пользоваться. Вы все виноваты в том, что бездействовали. Как там во всех законах? Действием или бездействием? Вот вы виновны за бездействие. «Не — Не! – скрикнул он, а потом моментально затих. Моя рука оказалась в его груди. Он был без брони. Снял! совершив тем самым глупость, упростив мне возможность убить его. Сердце оказалось сдавлено, глаза округлились, а потом он умер. Нет, сдох. Такие твари не имеют права помирать. Они подыхают безславной смертью, и их тела не будут найдены. Они не будут удостоены похорон. Они просто станут кормом этим тварям, которые постепенно заполняют комплекс. Преодолев это кладбище, я вышел в просторную залу, которая, по всей видимости, была местным аналогом плаца. Линии на полу, знамена, трибуна — все говорило о том, что тут проводились построения у военных. Тут они получали задачи, планировали, кого убить, над кем поиздеваться. Уроды! Я невольно еще раз сжал кулаки, осматривая это все, и сплюнул. Это вроде как проявление крайнего неуважения ко всему этому. А я все это не уважал. Точнее, тех, кто этим местом пользовался. Проследовав дальше, я наткнулся на несколько более-менее целых трупов мутантов, сканирование которых показало наличие в них небольшого количества подконтрольного вещества. С каждого вышло по одной сотой единицы. Не особо много, но уже хорошо. Каждый показатель еще увеличился на 3% от его базового значения, а это не может не радовать. Но все же было кое-что, что меня немного расстроило. Предел скорости за счет увеличения ПВ выше нормы достиг предела и составляет 15% от базового значения. Это означало, что бегать быстрее я теперь не буду, зато буду становиться сильнее. Печально, однако, ведь 100% есть твари, которые будут быстрее меня. Но и это еще не все». Дальше последовала более-менее радостная новость, так как в командном канале проскочил сигнал бедствия того, кого я считал одним из главных виновников. Хотя он временами и пытался помочь, но это не списывает его вину. «Все, кто меня слышит!» — по всем каналам связи одновременно вещал хорошо знакомый голос. Говорит профессор Лекар Хэндмейн. Меня и группу из десяти бойцов-твари зажали в научной лаборатории отсека J2. Просьба, помогите выбраться из западни. Боеприпасы на исходе. Тут же на моей карте обозначилось, где именно находится моя цель. Я аж жадно потер руки, так как одного я точно смогу прикончить сейчас. Главное... Успеть это сделать быстрее, чем это сделают твари, а для этого нужно поспешить. Но как только я собрался бежать в сторону Хэндмейна, по одному из каналов пришел запрос помощи от группы заключенных из 37 человек. Они были невооружены, отбивались всем, что им только попадалось под руку. Их сейчас зажимали монстры в прачечной. А она находилась в совершенно другом направлении от научной лаборатории. Интересно. «А как заключенные смогли подключиться к каналу связи?» — нахмурился я. «Видимо, не я один такой умный. Или помимо чипов есть еще какое-то оборудование, которое заключенные смогли достать?» «Так, опять говорю сам собой». «Приоритет целей равнозначный. Выбор приоритета — убийство хендмейна или спасение заключенных». Долго думать я не собирался. Если спасти заключенных, то это десяток жизней. А если убить ученого, то это в перспективе тысячи спасенных жизней. Хоть и что-то скреблось на душе от такого выбора. Хоть и было крайне паршиво оставлять умирать людей, но... Я не забуду их жертву. А, вру. Забуду. Уже скоро. Даже вспоминать не буду. Это могли быть те, кто согласился участвовать в других турнирах. «Отклонить запрос помощи от заключенных». Не скрывая презрения к самому себе, приказал я Чипу. «Главная цель — хендмейн».